Книга. Лежа на гумне, в омете, Долго читал, И вдруг возмутило. Опять с раннего утра читаю, Опять с книгой в руках, И так изо дня в день С самого детства. Пол жизни прожил В каком-то несуществующем мире Среди людей, никогда не бывших, Выдуманных, волнуясь их судьбами, Их радостями и печалями, Как своими собственными, До могилы связав себя с Авраамом Исааком, с Пелазгами и Этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовой. И как теперь разобраться среди действительных и вымышленных спутников моего земного существования? Как разделить их? Как определить степень их влияния на меня? Я читал жил чужими выдумками, а поле, усадьбы, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака — все жило своей собственной, настоящей жизнью. И вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивлением и радостью какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю. Главное — Чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное. То глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом, и о чем никогда не пишут, как следует в книгах. Пока я читал, в природе сокровенно шли изменения. Было солнечно, празднично, теперь все померкло, стихло. В небе, малу-помалу, собрались облака и тучки. Кое-где, особенно к югу, еще светлые, красивые, а к западу, за деревней, за ее лозинами, дождевые, синеватые, скучные, тепло, мягко пахнет далеким полевым дождем. В саду поет одна иволга. По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и садом, возвращается с погоста мужик. На плече белая железная лопата, с прилипшим к ней синим черноземом. Лицо помолодевшее, ясное, шапка сдвинута с потного лба. На своей девочке куст Жесмину посадил, бодро говорит он. Доброго здоровья, все читайте, все книжки выдумывайте. Он счастлив. Чем? Только тем, что живет на свете, то есть совершает нечто самое непостижимое в мире. В саду поет Иволга. Все прочее стихло, смолкло, даже петухов не слышно. Одна она поет, не спеша выводит игривые трели. Зачем? Для кого? Для себя ли? Для той ли жизни, Которой сто лет живет сад, усадьба? А может быть, эта усадьба живет для ее флейтового пения? На своей девочке куз же мину посадил. А разве девочка об этом знает? Мужику кажется, что знает. И может быть, он прав, Мужик к вечеру забудет об этом кусте. Для кого же он будет свисти? А ведь будет свисти, и будет казаться, что не даром, а для кого-то и для чего-то. Все читаете, все книжки выдумываете. А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены. И вечная мука, вечно молчать, не говорить, как раз о том, что есть истина Твое и единственно настоящее, требующее наиболее законного поражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове. 20 августа 1924 года